Глава седьмая. Обернувшись, смотрю на пожилого мужчину, стоящего на крыльце покосившегося дома. «Здравствуйте! Подскажите, а где здесь кладбище?» Мужчина показывает большим пальцем за свое плечо. «Кладбище за домами. Это нужно по полю пройти метров двести. А кого конкретно хочешь найти там? Я тут давно живу, может, подскажу?» «Балашовых. Нину и ее отца николая а, -а, -а. «Балашовых». Протягивает он, затем выходит из двора и закрывает калитку. «Ну, пойдем, провожу». Он подходит ко мне и внимательно изучает лицо. «А кем ты им будешь? Я тебя что-то не припомню». «Дальняя родственница». Снова вру я. «Ну, тогда идем, дальняя родственница». Улыбается он во всю вставную челюсть. «Без меня ты их точно не отыщешь». «На кладбище давно нет сторожа, так что никто тебе не подскажет, где и какая могила. Сама видишь, в поселке теперь совсем нет никакой жизни. Все дома в аварийном состоянии». «А вы знали их семью?» «Как же не знать?» Фыркает мужчина, указывая пальцем на старый дом. «Вон в том доме они жили. Я вместе с Николаем служил, так что и его, и его семью прекрасно знаю». «Он что-то еще говорит, а я в упор смотрю на дом, в котором живу почти в каждом сне». Дворик с заросшей травой, по которому Нина бегала то за братом, то за собакой. Ржавые качели, на которых качался Егор. Опять глаза жгут слезы. Не могу ничего с собой поделать. Все это настолько волнительно и одновременно трагично, что эмоции захлестывают с головой. Засмотревшись на дом, я запинаюсь о камень и едва не падаю. Но мужчина вовремя подхватывает меня за локоть. «Ты смотри под ноги. У нас тут все дороги разбиты». А вы не знаете, куда переехала из города Лидия с сыном Егором? Насчет Лидии не скажу. Я слышал, что она не раз приезжала сюда проведать могилки, но лично с ней не виделся. А вот Егорка тут часто бывает. То на одной иномарке приедет, то на другой. У меня аж пульс подпрыгивает от услышанного. Он в Москве живет? Когда он был здесь последний раз? Ну, где живет, я не знаю. А был он тут неделю назад. Я из окна видел, как его машина приезжала. «Молодец, не забывают сестру с отцом. На их могилах всегда порядок, всегда свежие цветы». «Вы сказали, он приезжает на разных машинах. А марку машины или номера помните?» «Одна машина джип. Черный такой. Тойота, если не ошибаюсь. А вторая – белая иномарка, похожа на спортивную. Думаю, и на той, и на той Егор приезжает». «То есть вы не уверены, что это он?» «На белой точно он. Я с ним как-то встретился у магазина». «А вот когда на черный приезжал, так мы не общались. Мне из окна дома видно кладбище, его машина как раз стояла примерно у могил Балашовых. А вечером я пошел с собакой гулять и увидел на их могилах цветы. Кроме Егора сюда некому ездить, так что и он это был кто же еще? «Ну да, кто же еще? Мысленно усмехаюсь я. «Навряд ли Нинин женишок будет ездить к ней на могилу. Таким, как он, плевать на всех». Мужчина подводит меня к ухоженной могиле, на которой лежат засохшие белые розы, а сам отходит в сторону. Я вхожу за ограду, смотрю на милые, улыбающиеся лицо Нины, и в горле наматывается колючая проволока. Не могу дышать, не могу сглотнуть. «Вот мы и встретились», – шепчу сухими губами. «Ты привела меня сюда, показала мне свою жизнь, а теперь помоги мне найти человека, из-за которого ты здесь оказалась. Ведь ты же хочешь, чтобы я нашла его». Тогда дай мне подсказки, прошу я, глядя в ее глаза. Что я должна сделать дальше? Какую миссию я должна выполнить? Я показываю ей пакет, в котором лежит коробка с фотографиями и кулоном. Сегодня ночью ты показала мне этот кулон, и он уже у меня. А теперь помоги мне найти твоего жениха. Опускаю взгляд на ее фамилию и округляю глаза. Смирнова Нина Николаевна. Точно! Как я сразу не догадалась, что она похоронена под фамилией мужа. Она же успела выйти за него. Значит, и фамилия его. и о резком мрачнею. Смирнов. Максим Смирнов. А почему ни Иванов, ни Петров, ни Сидоров? У него слишком распространенная фамилия. Этих Максимов Смирновых пол Москвы. Несколько минут сижу на могиле, разговаривая с Ниной и ее отцом, который похоронен рядом». Мужчина громко прочищает горло, словно тем самым поторапливая меня. «Туча идет, указывает взглядом на небо. «Надо бы успеть вернуться до дождя!» Обратно мы идем быстрым шагом. Дождь вовсю моросит, поднялся сильный ветер. «Вы сможете передать Егору мой номер телефона?» – кричу я, закрывая лицо от дождя. «Давай! Как увижу его, сразу передам!» Я достаю из сумки блокнот, в котором делаю разные заметки о жизни Нины. Пишу номер телефона, отрывая листок и подаю мужчине. «Можешь у меня дождь переждать», – предлагает он. «Спасибо, но я смотрю на дом Нины и добавляю. Я там пережду». «Ну, смотри. Если что, можешь прийти, я тебя чаем напою». «Буду иметь в виду. Я благодарю его, бегу к дому, открываю скрипучую деревянную дверь и застываю посреди маленькой прихожей. Смотрю на себя в пыльное грязное зеркало». Точно у такого же зеркала стоял Егор в кителе. Медленно перемещаюсь по дому со старой мебелью и вижу перед глазами картинки, как здесь жила семья Нины. Вхожу в комнату, сажусь на облупившуюся пружинистую кровать, оглядываю стены с оторванными обоями, затем кладу руку на железную спинку кровати, и в этот момент в голове отчетливо звучит голос Нины. «Егорка, как только ты поправишься, мы обязательно поедем в город в парк аттракционов». Закрываю глаза и вижу картину. Нина сидит на этой кровати, гладит по голове Егора, затем трогает его лоб. «Горячий, сейчас я тебе таблетку принесу». Картинка меняется. Нина вбегает в комнату со стаканом воды и блистером с таблетками. Быстро подает Егору воду, выдавливает в его ладонь таблетку, подбегает к магнитофону и прибавляет громкость. «Слушай радио, а я сейчас вернусь». Она выбегает из комнаты, а через минуту из магнитофона звучит ее голос. «Хочу передать привет своему младшему братику Егору. Егорка, поправляйся скорее! А чтобы он не скучал, поставьте его любимую песню группы Иванушки Интернешнл «Тополин и пух». Я резко распахиваю глаза. «Радио!» – шепчу дрожащим голосом и хватаю сумку.